Глава 10 Туман Чертов туман, в котором не видно даже идущего впереди. Трофейный бронежилет натирает плечи. Под ногами хлюпая талая вода, весенней распутится. Каска давно потеряна. Приклад, такого же, как и броник калаша, расколотый попавший пулей, стянут синие изолентой. Гребаный рейд, гребаная война, гребаное столкновение цивилизаций. Нет тут никакой цивилизации. Смерть и кровь. Сила на силу, упрямство на упрямство. Хлюп, хлюп. Сколько уже километров намотано в этом рейде? Десять? Тридцать? Не знаю. С самого начала что-то пошло не так. Сотни выходов за этот год, как мою группу перебросили на это направление внешней политики. Всегда, всегда мы возвращались в полном составе. Но не в этот раз. Будто кто сглазил. Вертушку подбили на подходе к точке выброски. Как пилот сумел ее посадить с горящим движком, одному богу известно. Но посадил. А уже через 10 минут место посадки накрыло артой. И группа сразу понесла потери. Как там было в старом стежке, Мы делили апельсин, много нас, а он один. Это только для ежа не проснется добрый еж. И паха, и шкет. Или Тун, которого даже не знаю, как звали. Сам не помню, как пацаны меня тащили контуженого, подальше из того квадрата, который укры крыли артой. Будто нас там целый полк, а не одиночная группа спецназа. В себя пришел, когда Пинцет, штатный санинструктор, срезал остатки броника с меня, пытаясь заштопать на скорую руку порезы от осколков. Повезло, чего уж тут. Ни один из осколков не смог пробить бронежилет. Пара глубоких порезов на боку не в счет. Мелочь, можно сказать. Так почти сутки бродил в обожженной форме и с одним пистолетом. Потом короткий бой с каким-то тыловым подразделением противника и снова пришлось бежать от арты. Жалко, на блоке не смогли приватизировать Бэху-двойку. Пешком топать, когда на хвосте знающие местность Волкодавы из Укровского спецназа, идея не из лучших. Кто бы что ни говорил, Несмотря на катастрофические потери, имелись у них еще и спецы хорошие, да и обычные войска. Те, кто пережил прошлогоднюю летнюю мясорубку, уже опытные и обстрелянные, научились воевать. Вцепились в левый берег Днепра и держатся. Под снарядами, ракетами. Но держатся. А ведь в декабре, когда их так называемые союзники полностью свернули помощь, все ждали, что укры со дня на день сложат оружие не сложили. Да еще и когда поляки хотели зайти в западные области под предлогом защиты от нас, встали на дыбы. Да так что же шуф сходу взяли, размолотив несколько элитных польских бригад. Порождение австро-венгерской разведки, выросшее в бешеного зверя, вдруг сорвалось с поводка и цапнуло бывших хозяев. Пока там очухались, укры успели натворить делов. Таких, что волынская резня померкла перед кровавой баней, устроенной поляками. Ну да, предатели бьют всегда. Мы бьем укров, забывших, что они когда-то были русскими. А укры режут поляков и чехов со словаками, которые еще полгода назад клялись им в любви и верности до гроба. Хлюп-хлюп. Ноги переставляю на чистом автомате. Голова тяжелая от недосыпа, чужой броник тянет плечи а мне попасть в траву и просто смотреть в голубое небо, ни о чем не думая. И только хлюп-хлюп по болоту среди этого проклятого тумана. Трое нас идет, Трое из пятнадцати. Нет связи, к концу боекомплект, и этот чертов туман вокруг. Двенадцать парней остались лежать в этих чертовых болотах и даже эвакуировать не смогли. Хлюп-хлюп. Идущий впереди Саня вдруг покачнулся и начал заваливаться назад. Звука выстрела не слышно. Надо упасть, отползти и искать, откуда стреляли. Но намертво вбитые инстинкты вдруг отказывают. Я знаю, что будет дальше. Сейчас прилетит какой-то снаряд, и я останусь один. Мир застыл в мгновении. Саня падает. Второй пилот, идущий за мной, примет на себя большую часть осколков от снаряда. Меня практически не заденет. Только ударная волна отправит в аут. Я это помню. А дальше очнусь в кузове какой-то машины с наручниками на руках, вдоль бортов которой только трупы, сидящие в повалку. Долгое возвращение к своим через ломанную линию фронта. Я выйду вечером к реке через двое суток с пустым магазином в трофейном калаше и последней гранатой на подвесе разгрузки. Эвакуационный вертолет для раненых. Долгое разбирательство в контрразведке, ВВК и гражданка. Что-то в тот день во мне сломалось. Мозгокруты нашли какие-то психологические проблемы и списали подчастую. А дальше и вовсе. Все, как в каком-то фантастическом кино. Похищение инопланетянами, Легион и новая война длиною в десяток лет. Лейла и сын. Как при ускоренной перемотке проскочили видения, и хлесткий звук выстрела наконец дошел до моего слуха, вырывая из грез. Саня заваливается назад. Сейчас я опущу ногу и... Пытаюсь остановиться, отмотать мгновение, но... Хлюп. Горячая волна подкидывает мое тело и отправляет в короткий полет. Витек. Витек, ответь, ты где? В мозг вгрызается голос змеи. Экран нейросети перед глазами рассвечен краснотой, оповещающей о многочисленных повреждениях организма. На душе гадко, оттенки воспоминаний. А ведь я почти поверил, что сейчас в рейде в Приднепровских болотах. Но нет. Это только память. Витек, Ответь. Голос змея плавает. Походу, еще и модуль связи барахлит. Меня зажали. Не выбраться. Я еще не до конца пришел в себя, поэтому тяжело воспринимаю его слова. Скидываю маршрут и кодек, и скину эскорта. Входящее сообщение мигнуло желтым, разбавляя красноту оповещалок от сетки. «Пауза». «Командир, я вижу, что ты живой на тактическом дисплее. Да и нейросеть показывает, что инфа дошла. Не отвечаешь, ну и ладно. Слушай». В голосе змея нет страха, только легкая отстраненность и печаль. Пара секунд молчания. «В пакете информации, которую скинул, кроме схемы и маршрута до эскорта, еще и координаты, на которые ты должен уйти в прыжок. Не знаю, что там, но думаю, что-то важное». «За мной не возвращайся!» Змей снова замолчал на секунду. «Меня зажало за звено гонцов! В этот раз мне уже не выскочить, командир! Найди наши транспорты! Помоги им! Ты сможешь! И будем жить!» Нейросеть мигнула, показывая разрыв канала. Корпус корабля ощутимо вздрогнул. Центр взрыва был где-то далеко, иначе бы меня окончательно похоронило обломками конструкций, которыми оказался завален с головой. «Змей! Прием!» Ни на что не надеясь, пытаюсь вновь сформировать канал и дозваться друга. «Андрюха! Ответь!» Тишина в эфире. Смахнув усилием воли все оповещалки, требующие немедленно оказаться в медкапсуле, активирую тактический дисплей, чтобы увидеть, как единственная зеленая отметка медленно сереет. В этот момент во мне будто что-то оборвалось. Даже когда я думал, что змей погиб на заре, где-то в глубине души все равно чувствовал это не так. А сейчас вдруг понял. Все. Теперь действительно все. Теперь я один несу ответственность за те несколько транспортов, вырвавшихся из солнечной системы. Один. Так вот, к чему было это воспоминание. Тогда я также остался один. Не смог вытащить парней. А сам выжил и вышел. «Везение в невезении. В этом моя удача — выжить там, где больше никто не выживает. Но есть нюанс. Всегда есть нюанс. Три раза в жизни я оказывался в полностью безнадежной ситуации. Первый раз в горах Кавказа, молодым сержантом. Второй раз на Эре, планете-тюрьме. И третий — в капсуле, как понимаю, без помощи змея я бы из нее не выбрался. Точнее, даже не осознал, что нахожусь в беде. Бог любит троицу. Больше некому тащить мое бессознательное тело по горам, не прилетит рейдер минматорской постройки и не рухнет энергосистема корабля. Все. Теперь только сам. Осознание, оно будто ведром холодной воды обдает мою душу, окончательно приводя в норму. Так, что мы имеем? Я лежу засыпанный обломками. Пробую двигаться, в принципе, могу. Скафандр, собранный из говна и палок змеем, с достоинством пережил подрыв и последующее разрушение секции корабля. Нейросеть хоть и закидала меня кучей сообщений о травмах, но беглый просмотр показывает, что ничего критического. В основном ушибы и микротрещины в костях. Неприятно, но не смертельно. Только вырубить к чертям собачьим болевые ощущения, и можно выползать. «Осторожно!» Чтоб не спровоцировать новое обрушение, начиная выползать из завала. Хм, вроде получается. Охренеть. Выбравшись из-под завала и утвердившись на какой-то балке, с изумлением окидываю взглядом то, что получилось после моей попытки вывести из строя перекрывших нам путь дроидов. Метров на сорок вперед пространство заполнено переплетенными балками, разорванными плитами перекрытий и искрящими энерговодами. Нет! Сооруженный мной заряд такого натворить точно не мог. Похоже, детонировали энергоустановки дроидов, наложившись друг на друга и набравших силу в замкнутом помещении. Как я вообще смог выжить, находясь близко к месту подрыва? Только чудом. И благодаря гению змея. Кстати, а сколько я провалялся в отключке? Ох ты ж! Больше часа. И за это время меня никто не обнаружил. Хотя... Тут тоже, скорее всего, Андрей постарался. Судя по его последнему сообщению, он вёл бой где-то внутри корабля. Просто увел явившихся проверить ситуацию хозяев и связал боем, давая мне шанс. Что ж, надеюсь, у меня получится оправдать его ожидания. Так, где там последнее сообщение? Усилием воли открываю сообщение и распаковываю архив, оказавшийся внутри себя на нейросети. Ага, схема корабля. Варианты возможных маршрутов. Раздел с кодами к эскорту. Координаты, по которым он просил прыгнуть. Странно. Вообще речь шла о том, чтобы навестись на маяк в одном из транспортников. Ладно, нужно сперва выбраться с корабля, а потом уже решу окончательно. Хотя, что тут решать? Последняя воля. Она к безусловному исполнению. А это что? Какой-то пакет зашифрованный. Кодов доступа к нему нет. Попытки открыть ни к чему не привели. Странно, ну да ладно. Перебросить пока в изолированное хранилище памяти. Потом разберусь. Ну, вроде все. Оружия нет. Рюкзак со взрывчаткой тоже не видно. Да и ладно, в путь. Прикинув, как будет поудобнее, начинаю пробираться среди завалов. Для меня это дело привычное. С самого появления в космосе периодически попадая в ситуацию, когда вокруг разрушены отсеки станции кораблей. Какая-то гримаса судьбы. Вечно лазить по развалинам. Хе. Вот и он. Матово-серый красавец эскорт с зализанными обводами, напоминающие копье. В принципе, в вакууме форма корабля значения не имеет. Но боевые корабли традиционно строят, придавая аэродинамическую форму. Непонятно зачем, но есть такое. Хотя для эскорта наличие коротких крыльев вполне оправдано. Скоростной, легкий, используемый в качестве курьерского корабля, эскорт вполне способен как садиться на планету, так и обратно взлетать, не рискуя развалиться. Странно, но определить конкретно эту модель эскорта не получается. Чем-то напоминает аратанские дипломатические фрегаты, спецпостройки, но меньше. И, судя по всему, еще и безоружный. Собственно, не особо важно в данный момент. Надеюсь, у меня получится поднять это изделие и увести в прыжок. Осталось всего ничего — попасть внутрь, проскочив открытое пространство летного ангара. В общем-то, по всему маршруту от разрушенных отсеков мне не встретился вообще никто. Даже турелей противообордажной обороны не попалось. Если по поводу дроидов или обычных бойцов можно списать на то, что всех увел за собой Андрей, то вот с турелями не до конца понятно. И это напрягает. Нет, глядя сейчас из-за не до конца открытой двери внутрь ангара, никакой опасности не чувствую. Интуиция молчит, тишина вокруг. Не видно ремонтных дроидов, склада всяких запчастей и прочих приспособлений для обслуживания средств передвижения, способных рассекать по открытому космосу. Уж-то что, а всевозможных летных палуб я на своем веку насмотрелся. Ни в одном ангаре не было такого. Можно сказать, стерильного порядка и пустоты. Всегда по краям какие-то завалы из расходников, стоящие на зарядке дроиды, какие-то кабели и шланги. Ладно, техников нет, покинули при объявлении о тревоге. Но вот остальное-то где? Просто металлический, пустотелый параллелепипед, посреди которого на стойках покоится корабль. Интуиция молчит, и от этого еще неуютнее. Несуразность какая-то, будто влетели, припарковали и забыли про эскорт. Сколько не ни всматривался, ничего нового обнаружить не удалось. Пусто. Только эскорт. Просканировал пространство ментащупом, результат нулевой. Никаких признаков чужого присутствия. Но почему же у меня нет никакого желания рвануть к кораблю и скорее покинуть негостеприимный крейсер? Сегодня бы мне пригодилось что-нибудь стреляющее. Лезть в просматриваемый с любого угла ангар с одним только обломком ребра жесткости, которым разжился, пока лес через завалы, — не самая привлекательная идея. Но и стоять так, высматривая непонятно кого или что, совсем не дело. Стой, не стой, а нужно. Беззвучно усмехаюсь собственным мыслям, видимо, старею. Еще лет десять назад рванул бы сломя голову, не обращая внимания ни на какие препятствия. Сейчас вот никак не могу решиться. А чему быть, того не миновать? Развернув усилием воли вокруг себя подобие щита из пси-энергии, делаю шаг вперед, ожидая в любой момент шквала огня. Пси-щит, конечно, не лучшая замена обычному, запитанному от реактора или аккумуляторов, но пару выстрелов выдержит. Из чего-нибудь легкого или касательной. Ну и то хлеб. Возможно, успею нырнуть обратно. Нет. Все так же тишина и пустота в ангаре. Никто не стреляет, не спешит меня схватить или еще как-то проявить свое присутствие. Ладно, пусть будет так. В любом случае сразу к эскорту я идти не собираюсь. Сперва надо найти пульт управления бронестворками. Сомневаюсь, что эскорт способен выбить закрытые ворота своим корпусом и не получить критических повреждений. Как-то все слишком просто. Пункт управления обнаружился буквально в паре десятков метров от двери, через которую я попал сюда. Активированная панель управления не запросила никаких кодов доступа, без проблем среагировав на мою попытку отдать команду на открытие бронезаслонок. Я стоял у стойки эскорта и смотрел в черноту открытого космоса, отделенного лишь тонкой силовой завесой, не дающей атмосфере покинуть ангар. Все слишком просто. Непривычно. Да! И скин эскорта уже начал предполетную подготовку, без проблем признав меня хозяином, едва я сбросил ему через нейросеть коды, полученные от змея. Осталось всего ничего. Подняться на борт, внести нужные координаты и встать на струну разгона. Змей очень хорошо подготовился для ухода. Почему-то я уверен, что системы ближней обороны крейсера, по мнению отработают. Одноместный скорт Андрей ведь мог улететь, пока я откисал в той капсуле. Не улетел. Наверное, пора. Мне хотелось остаться, найти хотя бы тело друга и отомстить за его гибель. Но вряд ли второй получится без проблем добраться до этого эскорта. Тогда жертва змея окажется напрасно. Искин, опусти трап, поднимаюсь на борт. Почему-то вслух отдаю команду, хотя мог сделать это мысленно. Подняться по короткому трапу через переходную камеру, пройти в коридор, отделяющий жилой модуль от рубки. И вот я падаю в кресло пилота. Сам скорт небольшой. Рубка, каюта и небольшой трюм на десяток кубометров пространства. Все остальное занято мощными движками и реактором с топливными резервуарами. Быстрая проверка систем и команда на старт. Причем сразу перекидываю мощность движков на максимум. В мгновение промелькнул борт корабля на обзорных экранах, чтобы тут же исчезнуть за кормой. Гравикомпенсаторы не смогли полностью погасить инерцию настолько резкого ускорения, и меня вдавило в пилотский ложемент с такой силой, что в глазах потемнело. Похоже, слегка переборщил с мощностью стартового импульса. Страшно представить, что там осталось от ангара. Скорее всего, только оплавленные стены. «Плевать». Было бы что и вооружены скорти, без раздумий бы высадил весь боекомплект без остатка в ненавистный крейсер. Но чего нет, того нет. Расстояние, разделявшее мой корабль и крейсер, на котором остался навсегда мой единственный настоящий друг, стремительно увеличивается. И скин показывает, что на набор необходимой для прыжка скорости понадобится около получаса. Впечатляет однако. Это что ж тут за такие монструозные движки-то стоят? Проснувшееся было любопытство тут же погасло. У меня будет еще много времени, чтобы изучить полученный корабль. Вместо технических данных разворачиваю на всю рубку голограмму звездной карты. Все полчаса до прыжка просто сижу, пялясь на проекцию звезд вокруг меня, и ни о чем не думаю. Я снова смог вырваться. Единственный.